Глава 32. Не то чтобы я очень обиделась за то, что он грубо выставил меня за дверь кабинета, но желание с ним общаться Воронцов отбил напрочь. Я резонно постаралась свести наше общение к минимуму. Утром следующего дня я, как обычно, приготовила завтрак, но за стол с Маратом не села. Поздоровалась с ним только потому, что столкнулись. Пояснила, что не голодна, и ушла к себе в спальню. В опять пришлось придумывать оправдание, потому что Воронцов из-за раненого плеча работу прогуливал и даже посылал за мной Нину Васильевну с требованием, чтобы я спустилась в столовую. Я сказала что голова разболелась. Перед ужином Воронцов, уже предвидя, что и вечером я в столовую не заявлюсь, заглянул ко мне на кухню и даже пытался извиниться. Но Марат не был бы упрём, если бы его извинения не сводились к тому, что он белый, пушистый и никоим образом не хотел меня обижать, а я, такая негодная, пришла и его спровоцировала. В итоге мы разругались. Уже я показывала пальцем на дверь и, копируя Воронцова, попила вон. Следующим днем, по крайней мере, в первую его половину, сценарий по игнорированию Марата шел уже по накатанной, а ближе к вечеру, когда доставала для ужина мясо из холодильника, Я видела в окно, как авто Воронцова выехало за ворота. Это означало, что сегодня, если он к семи часам не вернется, есть шанс поесть как человек за столом, а не на кровати перед телевизором с тарелкой на пузе. Конечно же, Марат и тут мне подгадил. Ровно в 6:55 припарковал машину во дворе, Я успела сказать девушке, сервирующей стол, что на меня не требуется накрывать, и бегом поскакала в сторону лестницы, чтобы у себя в комнате запереться. «Я так понимаю, ты и сегодня не будешь ужинать вместе со всеми?» — догнал меня голос Марата, когда нога уже успела коснуться первой ступени. «Блин, каких-то трех секунд не хватило!» «Да, пока готовила, того всего нахваталось, теперь есть совсем не хочу». Не оборачиваясь, ответила я и пошла дальше. Только теперь спокойно и чинно. — Понятно, бывает. — Удачного вечера! — пожелал мне вдогонку мужчина. А после я услышала «мяу». Остановилась, подумала, что показалось, но, поднявшись еще на три ступени, вновь замерла. Мяу, — Мяу-мяу! — обернулась и пригляделась к Марату. Мужчина, чуть наклонив голову к правой подмышке, улыбался и что-то шептал Как очутилась возле Воронцова я, даже не поняла. «О, это мое лохмато чудесное!» Сердце замерло, ноги подогнулись, желание было лишь одно — схватить прямилый комочек, прижать к груди и любить, любить, любить. «Марат, а откуда котенок? Это Маякун? Ой, как же он на рысто похож!» «Марат, а как его зовут? Или это кошечка? Марат, а подержать можно?» Топталась возле него, то и дело на цыпочки привставала, чтобы котенка погладить. «Мои кун, пацан, нравится?» «Спрашиваешь, до ужаса! Мне кажется...» От переизбытка чувств у меня даже давление поднялось. Вспотев, бормотала я и тянулась к котенку. «Блин, сердечный приступ бы не заработать. Марат, ну, пожалуйста, дай мне его подержать». Воронцов сжалился и осторожно, отодрав от тебя пушистую радость, отдал мне. «Тяжеленький и крупненький. Видно, что я еще совсем малыш малышом, но размером уже с подростка, если сравнивать со стандартным котом. Глазки наивные, но взгляд не испуганные. Я бы даже сказала смелый. Сразу было видно, что у меня на руках будущий матерый хищник. Платоядный принюхивался к груди и когти, загнал мне под кожу. Ого, как ощутимо! Как ты сказал, зовут нашего хвостика?» Я не говорил. «Но по документам Зигмунд...» «Зигмунд...» «Зигмундиша! Зига!» Поковеркал я кличку, внимательно наблюдая за реакцией котика. «Марат, Хвостику не нравится это имя. Он просит его назвать по-другому». Хотя, если судить по выражению мордочки, то Хвостик ничего не просил, а требовал. «Если просит, то подберу новое. Но после ужина... Все, Настя, мы пошли». Воронцов взял котик обратно и направился к столовой. Я с досады смотрела на спину Марата, чувствуя холод и пустоту. Такое было ощущение, что у меня из груди добрую часть сердца забрали и унесли. «Ой, а меня подождите, я с вами!» «Ты же говорила, что нахваталась!» Хитро улыбаясь, обернулся Воронцов. «Ой, да что я там съела? Так, ложку облизнула один раз. Причем вчера. На самом деле, я очень голодная Сбегав на кухню, я принесла себе пару тарелок, приборы, а когда положил их на стол, на привычное место, поняла, какую катастрофическую ошибку совершила. Между мной и хвостиком целый стул. Далеко до невозможности. «Марат, то зачем в дом рысь притащил? На обочине, небось, подобрал. Его надо отвезти в зоопарк, а то, когда вырастет, покажет нам Кузькину мать. Хищник же!» Пока Воронцов объяснял мне Нине Васильевне, что животинка совсем не дикая, просто порода такая, я незаметно двигала стул ближе к хвостику, сантиметр за сантиметром. Блин, все равно далеко. Ай, да черт с ним. Я ловко перепрыгнула на соседний от Воронцова стул и не менее виртуозно приборы переложила. Ну а что, где хочу, там и сижу. Нина Васильевна еще раз неодобрительно глянула, а котенка проворчала что радость от животинки будет длиться ровно до того момента, пока он кому-нибудь в тапке не нагадит, и заняла свое место, а Марат перевел взгляд на меня. Он прищурился, слегка улыбнулся, но мое перемещение не комментировал. Отлично. Теперь место Оксаны за столом официально мое. По крайней мере, до тех пор, пока Воронцов за ужином или обедом будет держать кота у себя на коленях. И Марат рассчитывал, что прирожденный хищник Хоть и маленький спокойно усидит, когда у него перед носом мясо в тарелке, то очень ошибался. фастаты подняв мордочку, принюхался, навострил ушки и с колен воронцова прямиком запрыгнул на стул. Если бы Марат молниеносно не среагировал, то новый жилец непременно бы вгрызся в его отбивную. А ну, циц! возмутилась Нина Васильевна. Пакостливый какой? Тапком его тапком, чтобы знал свое место! — Ребенка надо просто покормить, — сказала я, радуясь тому, что Воронцов и не думал наказывать котика, а только пригрозил пальцем. Затем он вместе с хвостатым куда-то ушел, а вернулся уже с пачкой корма. Марат, Нина Васильевна, с аппетитом наслаждались ужином, а я же сидела на корточках возле окна и слушала, как мило причмокивает и рычит котик, пока ест. р А я добыча, Никому не отдам! у хищник! Ужин плавно перетек в посиделке в гостиной. Нина Васильевна, спрятав моток шерсти под подушкой, вязала в кресле. Воронцов на диване читал книгу. Мы с Хвостатым самозабвенно резвились на полу. Что мы только не вытворяли. И по комнате прыгали, и в догонялки играли. То я нападала, то Хвостатый на меня боком налетал, то просто грыз мне руку в то время, когда я, обессиленная, раскинув ноги и руки, валялась на ковре. В общем, нервы нина Васильевны не выдержали шума, который мы создавали. Она нас отругала и ушла. Мы с котейкой ни капельки не обиделись и продолжили игрище. — Ай, хвостик не надо. Мамочки, волосы мои, мои волосы. Я то ли стонала, то ли со смеха умирала, пока кот представлял, что мой хвост на голове — это мышь, и ее надо сожрать, а сначала помучить. Но в какой-то момент ее молкло и застыло. Оказалось, Марат давно забросил чтение, закрытая книга приспокойно лежала в стороне, а сам он, не отрываясь, наблюдал за мной и пушистым ребенком. «Что — Что? — спросил я, когда наши взгляды пересеклись. Францов не ответил, более того, судя по его выражению лица, я бы сказала, что он меня даже не услышал, настолько глубоко витал в своих мыслях. Интересно, о чем он сейчас думает? Наверняка о чем-то архиважном. «Марат, вернись к нам на грешную землю!» Насмешливо протянула я. Мужчина моргнул несколько раз, словно прогнал на вождение, нахмурился и заявил. «Поздно уже. Пожалуй, я пойду к себе». «А можно мы с хвостиком еще поиграем?» Спросила я, и сама себе ребенка напомнила, который клянчит у папы еще чуть-чуть, то есть целую вечность, покачаться во дворе на качелях. «Завтра, Настя, завтра у тебя будет целый день для игр». Поднявшись с дивана, Марат отодрал кота от моих волос и понес к лестнице. «Я хочу принять душ и выспаться перед работой. А кот должен знать, где теперь его спальное место». Прикусив губу, я сидела на ковре, чуть не плача. «Марат, а можно с тобой?» Я рванула за мужчиной, а когда тот обернулся, сказала. «Пока душ принимаешь, просмотрю за котенком. Маленький же, испугается еще». Последнюю фразу я говорила практически шепотом, наблюдая за тем, как я ложу полосатым гольфом по полу. «Присмотри, если хочешь, мне все равно». «Ура!» «Надеюсь, Воронцов моется долго».